Постепенно моя злость на нее прошла. Я поняла, что на нелепые поступки ее толкают одиночество и неудовлетворенность. Несмотря на все ее богатство, ей в жизни не хватает главного — обычного человеческого тепла. Теперь мы виделись примерно раз в три месяца и иногда болтали по телефону. С Юлькой я их познакомила год назад, случайно, когда мы встретились с Аделаидой в торговом центре. Мне показалось, что Юлька ей не понравилась, и вдруг это приглашение. Хорошо изучив старуху, я была уверена, за ним что-то стоит, некий хитрый умысел. Вот только чем вдруг ее заинтересовала Юлька?» «Откуда взялся этот князь?» — задала я вопрос, продолжая размышлять об Аделаиде. «Понятия не имею. Она непривычно скрытничает. По-моему, с ней что-то происходит. Глаза горят, шерсть лоснится», — засмеялся Вадим. При этом старуха загадочно улыбается. Вот я и решил, не влюбилась ли она чего доброго. «Сколько ей? Семьдесят?» «Семьдесят шесть, но для истинной любви это не помеха. Одна надежда, что с тобой она будет откровение». «Сомневаюсь, хотя попробовать стоит». После этого разговор перешел на работу, и более к прежней теме мы не возвращались. В маленьком зале мы все еще были одни, И я, и Вадим забыли, что обеденный перерыв давно кончился, уходить из ресторана не хотелось. Мои недавние мысли, навеянные словами Юльки, испарились, зато осталась неловкость от того, что я вообразила, будто мой компаньон питает ко мне чувства, далекие от дружеских, и я, лишний раз убедившись в его непоколебимой дружбе, принялась демонстрировать свою. В общем... Тот день можно было назвать вполне удачным. Правда, ближе к вечеру я так уже не думала. Мы пробыли в ресторане до пяти, потом отправились в офис. Где-то часа через два я вспомнила про Юльку и позвонила ей на мобильный. — Ты где? — спросила она. — Все еще на работе. — Встретимся у тебя дома. — Есть новости? — нерешительно спросила я. «Поговорим позднее», — туманно ответила она. Конечно, после этих слов я заторопилась домой и всю дорогу гадала. Что опять произошло? Неизвестный прислал смс Что на этот раз? От моего недавнего стремления жить так точно ничего не происходит, и следа осталось. В тот момент я осознала, что хочу я того или нет, но уже вовлечена в некую игру, смысла которой не понимаю. И вся моя жизнь зависит от этих дурацких посланий. Это было тем более невероятно, что я всегда считала себя здравомыслящей особой. Я заехала в супермаркет, стараясь думать лишь о том, что приготовлю сегодня на ужин, но проклятые мысли не ушли, они просто притаились. А беспокойство и чувство беспомощности — Все усиливалось, так что в конце концов осталось лишь одно желание поскорее увидеться с Юлькой и узнать, что у нее за новости. Побросав пакеты с продуктами в багажник, я поспешила домой. За окном был родной город, и я с грустью подумала, что раньше очень любила время, когда возвращалась с работы, неторопливо разглядывая пешеходов, и строя планы на вечер. Как странно, вдруг изменилась жизнь по прихоти какого-то типа. А я любила повторять. Человек сам хозяин своей судьбы. И что теперь? Я отчаянно пляшу под чужую дудку. «Еще одна выходка этого типа, и я пойду в милицию», — зло подумала я. «Я хочу, чтобы меня оставили в покое». а со всеми тайнами пусть разбираются другие. Бросив машину на стоянке, я с пакетами в руках поднялась к себе, толкнула дверь и сразу поняла, что в квартире кто-то есть. Пакеты с шумом упали на пол. Пластиковая бутылка с молоком покатилась по коридору, а я смотрела на нее, чувствуя, как сердце несется куда-то с бешеной скоростью. «Я здесь!» — крикнула Юлька из кухни. А я чертыхнулась в досаде. Вовсе не Юлька была тому причиной. Что со мной происходит? Я боюсь. В самом деле, боюсь неизвестно чего или кого. Мне даже в голову не пришло, что здесь моя подруга, у которой много лет есть ключ от квартиры. Я вообразила бог знает что. Желание отправиться в милицию прямо сейчас только увеличилось. Юлька выглянула в прихожую. Бутылка с молоком замерла в нескольких сантиметрах от ее ноги. «Пакет прорвался?» — спросила она, собирая продукты. «Да», — вяло ответила я, помогая ей. «Я котлет нажарила. Ужинать будешь?» «Попозже». Убрав продукты в холодильник, я села за стол, наблюдая за тем, как Юлька помешивает что-то в кастрюле. «Вид у тебя заморенный какой-то», — вздохнула подруга, не оборачиваясь. «Много работы?» «Как обычно. Тогда в чем дело?» Я собралась раздраженно ответить, как будто ты не знаешь, но сдержалась. Это я сама себя запугиваю. Причем здесь Юлька? «Сегодня обедали с Вадимом в ресторане. Он признался тебе в любви?» Не говори глупостей. Аделаиды приглашает нас в гости. «Вас с Вадимом?» «Нас с тобой. меня ты -то с какой стати? Я ее видела всего-то пару раз. Вадим считает, что кто-то подбирается к деньгам старухи и просил нас разобраться в ситуации». «С ума сойти!» — хмыкнула Юлька. «Пусть бы твой Вадим сам и разбирался». У меня есть над чем голову ломать. Шутник опять прислал сообщение. Спросила я, сообразив, что Юлька по неизвестной причине рассказывать об этом не торопится. «Прислал. Как же без этого?» «И что пишет?» Юлька, бросив ложку в мойку, потянулась к своему мобильному и подошла ко мне. «Читай». «Вы поступили очень опрометчиво». Теперь я под еще большим подозрением. «И что такого ты успела сделать?» Посмотрев на хмурую Юлькину физиономию, поинтересовалась я. «Только не начинай сразу орать», — сказала она и ткнула пальцем в родную газету, та лежала на соседнем стуле. Уже догадываясь, что там увижу, я открыла предпоследнюю страницу. Жирный заголовок. «Тайное общество существует» и далее. Наша недавняя публикация возымела самое неожиданное действие. Корреспонденту нашей газеты Юлии Аболенской, автору той самой публикации, позвонил неизвестный. «Ты что, с ума сошла?» — рявкнула я. Просила же, не орать сразу, — попеняла мне Юлька. «Не орать? Да тебя убить мало. Как тебе это в голову пришло? И почему со мной не посоветовалась?» «Чего советоваться?» «Твое мнение мне хорошо известно», — Юлька отбросила газету и села напротив. «Я говорила с Витькой», — потеряв нос, заунывно начала она. Витька — это редактор ее издания, мерзкий тип, 36 лет, с замашками Дон Жуана. Он любит повторять, что является генетическим холостяком, и в редакции газеты, практически целиком состоящей из женщин, чувствует себя как по и вечно ко всем цепляется, распуская руки. К Юльке тоже. Придурок искренне считал, перед ним никто не устоит. Юлька очень доходчиво объяснила недотёпе, что он ошибается. Он попытался зажать её в родном кабинете, подловив между столом и сейфом, а Юлька двинула ему коленом в известное место и пошла писать заявление об увольнении. Через час, вернувшись в кабинет шефа заявлением в руках, она застала его сидящим за столом с постной миной и взглядом невинного младенца. «В чем дело, Юлия Николаевна?» — удивился он, разглядывая ее заявление. Насупился, разорвал его и отправил в мусорную корзину. «Идите, работайте!» Когда она подошла к двери, он все-таки не выдержал и сказал сладким голосом. «Надеюсь, это маленькое недоразумение останется строго между нами». «Надейтесь!» кивнула Юлька, и с тех пор шеф вел себя с ней подчеркнуто вежливо, при этом явно к ней благоволил, то есть никогда не высказывался на предмет ее опозданий. «Я Витьку терпеть не могу не только потому, что он засоряет мой мобильный идиотскими сообщениями. Дунжуанство я бы еще могла ему простить, тем более что от подруги он отстал и ко мне не рисковал цепляться». Но Витька был мерзавцем и ничуть этого не стыдился. Даже хвастался. И при встрече с ним я с трудом сдерживалась, чтобы не наговорить ему гадостей. То, что он решил обыграть ситуацию появление шутника с пользой для газеты, ничуть меня не удивило. «Скотина!» — сквозь зубы пробормотала я. «А ты, дура!» «По-своему он прав», — пожала Юлька плечами. «Можно сказать, это сенсация». «А о тебе он подумал? Вместо того, чтобы поднимать тираж своей газетки дешевыми сенсациями, лучше бы...» «Да ты», — вздохнула Юлька. А я поморщилась. «Когда ты с ним разговаривала?» «Вчера. Сначала он решил, что я заливаю, потом обрадовался». «А в милицию он не предложил обратиться?» «Так не с чем идти в милицию», — развела руками Юлька. «Нужны доказательства. Наш шутник обещал их представить. Будем ждать». «Чего?» «Я думаю, труп», — облизнув губы, молвила Юлька. «По крайней мере, Витька очень на это рассчитывает». «Чей труп?» — поперхнулась я. Думаю, для Витьки это не принципиально. Но если тип на кладбище сказал, он будет убивать, значит, по законам жанра труп должен появиться. То, что Витька подлец, мне давно известно, но ты, как ты? А что собственно я сделала? Написала правду? Да? А никому из вас не пришло в голову, «Что трупа может стать сотрудник газеты?» — рявкнула я. «Ты меня имеешь в виду?» «Спасибо, что высказалась так деликатно. Витьке пришло сегодня. Не думаю, что мой труп его особенно опечалит, но чего доброго, отвечать ему придется. И он потащил меня в милицию». «Правильно», — кивнула я, выжидающий глядя на Юльку и не торопясь вздыхать с облегчением. «И что?» «Написали заявление. У нас его приняли и обещали разобраться». «Ну, хорошо», — нерешительно сказала я. «Чего хорошего, лиска «После этой статьи менты уверились, нам нужна сенсация. Они пока заявление принимали». Совершенно откровенно потешались. Спрашивали, когда следует ждать третью серию и сколько их всего будет. «Это было глупо», — серьезно добавила она. «Мы добились прямо противоположного эффекта. И очень, может быть, здорово напакостили человеку». «Какому?» — не поняла я. Юлька кивнула на свой мобильный. «Нашему таинственному незнакомцу». «Ты же видела, что он написал?» «Витька руки потирает и ждет продолжения. А мне, знаешь ли, как-то не по себе. Вроде бы я человека подставила». «Перестань». Он знал, кому звонил. В смысле, он знал, что звонит журналистке. «Ага. А чего хорошего от нас ждать?» — хмыкнула подруга. «Возможно, он как раз рассчитывал, что ты об этом напишешь». Верится с трудом, особенно после его сообщения. Я видела, что Юлька здорово расстроена. Она боялась за неизвестного, славшего ей эти СМСки, вместо того, чтобы бояться за себя. Стоп! Чего бояться? Никакого общества нет и быть не может. Мы имеем дело с психом, вот именно с психом, и что он неудобно. «Предпримет теперь, остается лишь гадать. Я бы многое отдала за возможность убедиться, что все происходящее — чья-то глупая шутка, но чем дальше, тем меньше в это верится». Молчаливые, совершенно несчастные, мы сели ужинать. На следующее утро я отвезла Юльку в редакцию и отправилась на работу. Утро было солнечным, О плохом думать не хотелось, и я поспешила погрузиться в привычную суету, как будто желая отгородиться от неприятностей, уйти от решения проблем, понимая, что это неправильно, но так было проще. И хоть сама себе напоминала страуса, однако понятия не имела, как эти проблемы решить. Ко мне в кабинет заглянул Вадим. В то утро на нем был светлый костюм, и я неожиданно для себя подумала — Он очень интересный мужчина. А потом испугалась. С какой такой стати меня начали посещать подобные мысли? Точнее, почему это вдруг я стала придавать им значение? В общем, похоже, что все в моей жизни складывается неправильно. Вадим широко улыбнулся и спросил, звонила ли я старухе. Тут мне сделалось стыдно, потому что об Аделаиде я попросту забыла. Я пообещала позвонить немедленно, он ушел, а я набрала номер ее домашнего телефона. — Лизонька! — обрадовалась Аделаида. — Как хорошо, что ты позвонила. Я уже начала думать, не обидела ли тебя чем ненароком. — Что вы, конечно, нет. Просто дел очень много. Да — Да-да, это я, бездельница, всем надоедаю. — Ничего подобного. «Ладно, ладно, я знаю, ты добрая девушка и правду не скажешь». Это замечание прозвучало довольно двусмысленно, но я не стала обращать на него внимания. «Я подумала», — продолжала Аделаида, — «может, вы заглянете ко мне? Попьем чаю, поболтаем. Я имею в виду твою подругу. Такая милая девушка, мне она очень понравилась». хотя не уверена, что она захочет тратить свое время на пустую болтовню со мной. «Что вы?» «Я думаю, Юля с удовольствием составит нам компанию». «Тогда, может быть, сегодня?» «Я не знаю Юлиных планов», — ответила я. «Давайте я вам перезвоню». «Хорошо, милая, жду твоего звонка». Мы простились. а я с недоумением покосилась на телефонную трубку откуда вдруг такая любовь к юльке что то за этим безусловно кроется какую еще пакость замыслила старушенция самый простой способ узнать это встретиться с ней я набрала юлькин номер но она не ответила Я звонила ей еще дважды и, конечно, начала беспокоиться, хотя в том, что она не отвечает, не было ничего необычного. Наконец Юлька позвонила сама. «Есть новости?» — поспешно спросила я. «Есть!» — засмеялась она. Я силилась отгадать, что ее так веселит, пока она не сказала. «На этот раз хорошие». «Ты узнала, кто этот тип?» — ахнула я. «Откуда?» — недовольно ответила подруга. «Моя хорошая новость никакого отношения к нему не имеет». «Да? А к чему имеет?» «Ко мне. Я познакомилась с парнем». В первую минуту я решила, что она дурака валяет. «Какой к черту парень, когда у нас такое?» «Но высказываться постереглась». Вместо этого спросила «Что за парень?» «Симпатичный. Мне кажется, я влюбилась с первого взгляда. Он такой, такое, одним словом...» «Где вы познакомились?» «В кафе, где я обычно обедаю. Он подсел ко мне. Мы разговорились и проболтали почти час. Представляешь?» «Обменялись телефонами и решили встретиться в самое ближайшее время». «Отлично!» только и могла произнести «я». Юлькина внезапное увлечение я восприняла чуть ли не как предательство, хотя могла бы порадоваться за подругу. Я звонила Аделаиде, она ждет нас в гости. Нет ни малейшего желания с ней встречаться. Но если ты настаиваешь, хорошо, пойдем. Только не сегодня. Я договорюсь на завтра. Подходит? Подходит. «Ты ночевать ко мне приедешь?» «Наверное. Если что, позвоню». Я повесила трубку, пребывая в некоем смятении. Только этого не хватало, буркнула я, имея в виду Юлькино знакомство, но понемногу успокоилась. «Очень хорошо, что Юлькины эмоции переключаться на этого парня, да и мне следует поменьше думать о всяких тайнах». Я перезвонила Аделаиде, договорилась о встрече на следующий день и вновь погрузилась в текучку. К вечеру я даже и решила, что наше приключение не будет иметь продолжения и неизвестны удовлетвориться встречей на кладбище. В восемь вечера я была дома, поужинала и устроилась за компьютером, не очень-то рассчитывая на приход Юльки. Но в половине десятого она появилась, сияющая, как новенькая монета. Дверь Юлька открыла своим ключом, я слышала, как она возится в прихожей, но подниматься из-за стола не спешила. Юлька заглянула в спальню и сказала «Привет». «Привет», — ответила я, обратив внимание на ее лукавую улыбку и сияние очей. «Он мужчина твоей мечты», — спросила я. — Точно. Хочешь, расскажу о нем? — Еще бы. Тогда пойдем пить чай. Юлька развернулась и пошла на кухню. Я отключила компьютер, навела порядок на столе и отправилась туда же. Подруга села на подоконник и болтала ногами. — Итак, он подсел к тебе в кафе. — Ага. Подошел и сказал. — Вы позволите? — Я, конечно, позволила. Он пожелал мне приятного аппетита, а я ему. И это послужило началом романа. «Очень рассчитываю на такое развитие событий. Вы еще раз сегодня встречались?» «Нет, но он уже звонил». «Можно не сомневаться, что это любовь», — хихикнула я. «Как он выглядит?» «По-моему, сногсшибательно!» Юлька закатила от восторга глаза. Высокий, голубые глаза, волосы темные. «Веселый парень, без проблем. Везет же некоторым. Ему или мне? Вам обоим!» Странно, что раньше мы никогда не встречались. Дима сказал, что он часто обедает в этом кафе. «Так его зовут Дима. Красивое имя, правда?» «Красивое. Я вас познакомлю. Возможно, мы встретимся завтра. Завтра мы идем к Аделаиде, не забудь. Ах, да! Что ж, значит, встречу с Димой придется перенести. Только не надо жертв. Да ладно, немного помучаться даже приятно». «Ты что?» «В самом деле влюбилась?» — спросила я. Юлька выдала лучезарную улыбку. «Пытаюсь не сойти с ума от счастья». «Да, мне бы тоже хотелось влюбиться в парня, поболтав с ним в кафе около часа». «Ты предпочитаешь разглядывать объект до тех пор, пока не начнешь понимать, что он успел тебе надоесть». Знаешь, какая мысль у меня появилась? Забавно, что мысль у тебя вообще есть. Когда, говорит, сердце разум молчит. Так что за мысль? Это дружеский жест добрых сил, засмеялась Юлька. С утра я была несчастнейшим в мире созданием, а сейчас меня распирает от оптимизма. Он появился очень вовремя. Странно, что меня так поразили Юлькины слова. Он появился очень вовремя. В самом деле так и есть. Появился, чтобы не дать подруге зациклиться на тайнах, которые, по большей части, она же и придумала. Но мне в ее словах слышался некий подтекст, весьма далекий от того, что имела в виду Юлька. Я разлила чай и протянула ей чашку. Может... «Мне тоже влюбиться», — сказала я, так и не поняв, что меня беспокоит. «В Вадима?» «С ума сошла?» «В Ромку». «Вот вернется он с Алтая, и я в него влюблюсь». Тему мы развить не успели. В прихожей зазвонил телефон. Держа чашку в руке, я сняла трубку и услышала тихий голос — Человек на том конце провода что-то прошептал. Я не сразу разобрала, что именно. «Простите», — сказала я, решив, что кто-то ошибся номером. Теперь он произнес вполне отчетливо. «Девушка». «Да-да, слушаю вас». Я поставила чашку на консоль, намереваясь продолжить разговор, хотя успела подумать. Звонивший, скорее всего, пьян. «Девушка», — повторил он, — «та девушка, она пропала. Четыре стихии. Вы понимаете? Она первая». «Что?» — растерялась я. «Ее никто не видел с той ночи». «Послушайте», — сказала я. В ответ раздались короткие гудки». «О, черт!» — прошептала я, потому что поняла, кто мне звонил. Он за нами следил и меня вычислил. Юлька стояла за моей спиной в дверях кухни. «Кто это?» — произнесла она. Мой взгляд переместился к зеркалу, где отражались моя физиономия, насмерть перепуганная, и Юлькина, тоже побелевшая от страха. «Это он?» Внезапно она перешла на шепот. Что он сказал? «Ничего особенного», — стараясь держать себя в руках, ответила я и тряхнула головой, желая сбросить себя страх, как будто это можно было сделать всего одним движением. Он сказал про какую-то девушку, преувеличенно безразличным тоном пояснила я. «Девушка якобы пропала. Ее не видели с той ночи, какой неясно». «Еще что-то про четыре стихии». «Какие еще стихии?» «Понятия не имею, но он почему-то был уверен, что я пойму. На кладбище он обещал нам представить доказательства, так? Должно быть, теперь они у него есть». «Ты хочешь сказать, что девушка...» Я смотрела на Юльку, она на меня, и мы не решались произнести то, о чем подумали. «Вот что...» Облизнув губы, заговорила я. «Попытаемся выяснить, откуда был звонок». Он осторожный, мы в этом убедились. Но я уже звонила на телефонную станцию. Мне ответила женщина, и я торопливо заговорила. «Простите, мой номер?» — я продиктовала цифры. «Мне только что звонили. Вы можете сказать, откуда?» «Справок не даем». «Подождите», — взмолилась я, боясь, что она повесит трубку. «Мне постоянно звонит какой-то тип и угрожает». «Напишите заявление в милицию». «Пожалуйста, помогите мне, я боюсь». В трубке было тихо. Я стояла и ждала, не особенно рассчитывая на удачу. «Городской телефон-автомат», — наконец услышала я. Этого следовало ожидать, — кивнула Юлька, когда я повесила трубку. Он не желает показываться, и у него на это есть причина. Я жадно выпила остывший чай. «Через двадцать минут будут местные новости», — вздохнула Юлька и пошла включать телевизор.